Глава тридцать третья. «Таза, что ж ты так на пределе прибежала-то?» — простонала я, стискивая кулаки. «К вампирам я побежала еще вчера, и к ужину должна была вернуться домой. Стала оправдываться блондинка. Но у них же не лес, а одна сплошная ловушка». «Вчера?» — вытрущил я глаза. «Почему же ты не рассказал мне еще вчера? Претензию я адресовал уже Анри». Так вчера я и сам ничего не знал. Да, Дозор нашел ее в ловушке вчера во второй половине дня. Только тащиться в замок, в снегопад им не захотелось. Поэтому привезли они пленницу лишь сегодня. Мне же вообще сообщили уже перед завтраком. Не решились будить без особой надобности. Элреил тоже обрадовался, что заложница у нас теперь есть. И так же спешить с докладом не стал. Какого бешеного орда не допросил ее сам, язык ведь знает. Это, конечно, его упущение. Да и мне, признаю, следовало не откладывать дело на после завтрака. Извини. Глава виновата опустил глаза. Но кто ж знал, что она не охотница, а гонец? Почему твои дозорные даже не обмолвились, что та заискала меня? Упрекнул я его. Анриэл вздохнул. Дорогой мой, откуда им знать, что Генри — это чье-то имя, а не просто одно из слов на языке ворсхи? «Вообще-то командир дозорного отряда прекрасно говорит на этом языке», — ткнул я ему. «Со мной-то он общался?» «Командир того отряда, к которому попал ты», — возразил эльф. «Она же пришла из своего леса и захватил ее другой отряд. А в дозоре у нас дежурят по неделе, так что они о тебе, тем более о твоей проблеме, вообще слыхом не слыхивали». «Ясно». Тоскливо заключил я. Но почему все складывается так исключительно неудачно? Если бы Таза сообщил обо всем вовремя, Кусак уже была бы здесь со мной. А теперь нужен какой-то новый план, которого у меня близко нет. Кроме того, нарисовалась новая проблема: как Тазе оправдать свое отсутствие на протяжении почти суток? Что будем делать-то? спросил скорее просто в воздух. Однако Анриэл ответил, не раздумывая. «Пока ничего. Пускай первый шаг делают ворсхи. Это ведь одна из них попала к нам в плен». «Ты что же, не собираешься отпустить ее?» Ошарашенно возмутился я. «Естественно, не собираюсь», — жестко улыбнулся он. «Нам ведь нужна заложница». «Я на такую подлость не пойду», — заявил ему решительно. «Таза пришла сюда, чтобы помочь нам с Ольгой». «Сама. Добровольно. А попала к нам в плен. Продолжал гнуть свою линию глава. Ты вообще хочешь вызволить свою жену?» «Хочу, конечно, но так нельзя, Андрей. Я просто не могу». «Это ты не можешь», — перебил он меня. «А я очень даже могу. В конце концов, она моя пленница. Но...» «Генри, хватит». Резко оборвал он мои попытки возражать дальше. «Этот вопрос закрыт», — добавил уже непререкаемым тоном. «Надо же! До сих пор я ни разу не слышал таких вот стопроцентно властных ноток в его голосе. Что теперь будет со мной?» Спросила Таза совершенно несчастным видом. Поскольку мы вновь перешли на эльфийский, слов она не понимала, но, очевидно, догадалась, что речь о ней. Посидишь у нас, пока Шинзай не привезет в обмен на тебя Ольгу, — ответил Анриэл все тем же царственным тоном. Девушка в ужасе сошла с лица. — Генри, Шинзай... Даже думать боюсь, что он со мной сделает, когда узнает, что я пошла к вампирам, — взвыла она. — А со своим братцем он что-нибудь сделал? — ехидно осведомился глава. — Нет, — промямлила Таза. Шинрой же его брат, к тому же он охотился. Вот и ты не говори, что сама пошла к нам. Расскажешь, что погналась, например, за забредшим к вам урдом и не заметила, как пересекла границу, а помнилась только, когда уже угодила в ловушку. Моментом сориентировался эльф, что соврать. «Вам же нужно мясо?» А вчерашний снегопад удачно засыпал все следы. Та растерянно смотрела то на него, то на меня. Видимо, не слишком надеялась, что вождь поверит в данную версию. Я, признаться, тоже не был в этом уверен. Хотя выглядела легенда вроде бы достаточно убедительной. Если бы только не дружеское расположение девушки Кусаки. «Шинзай не станет менять Ольгу на меня», — наконец тихо вымолвила бедняжка. «Он там...» Она бросила на меня извиняющийся взгляд, но все же договорила фразу во всё за ней ухлёстывает. «Тварь!» — возопил мой внутренний голос. «Как же мне хотелось придушить мерзавца просто до дрожи!» Бедная кусака. Ведь ей, чтобы воплотить в жизнь свой план, пришлось перекинуться в человека. Перед глазами, словно на его начала рисоваться отвратительная картина. Зеленоухий гад не дает Ольге проходу, ест с ней за одним столом, развлекает идиотскими шутками, предлагает всякие непристойности, тянет к ней свои клешни. Сам не заметил, как мысленно оторвал ему обе руки. «Держись, кусака, я тебя обязательно спасу, даже если на сторону Шинзаев станет весь мир». «Это его трудности». Тем временем безапелляционно бросил Анри. «Иных условий мы не примем» и вдруг добавил уже совсем другим тоном. «Тебя хотя бы накормили?» «Да», — мотнула головой таза. «Вчера ужин мне дали». «А сегодня?» — вскинул он бровь. «Сегодня дозорные повезли меня сюда, сразу как встали». «Потрясающе!» — прошипел глава недовольно и двинулся к двери. Однако я удержал его за руку. «Не станешь же ты держать тазу в клетке. Переговоры с Шинзаем, боюсь, могут затянуться». Он невесело усмехнулся. «Я бы выпустил ее из клетки, но ведь сбежит же». «Наверное, можно закрыть ворота?» — предложил я. «Ты думаешь, Дархи остановят ворота?» — криво ухмыльнулся блондин. Ольга. Весь вечер я провела как на иголках. То бродила снаружи, то возвращалась в свою комнату и моталась взад-перед уже там. В голове крутились самые пессимистичные мысли. Если Таза погибла, я себе этого не прощу до конца жизни. А если она в плену у вампиров, то это грозит серьезными проблемами нам обеим. Я такая и останусь у придурка Шинзая. Тазу же ничего хорошего не ждет за пособничество. И это в случае, если ее удастся вернуть. Потому что не факт, что вампиры поспешат расстаться с очередным перспективным заложником. А встань-таки вопрос об обмене, Зеленоухий вряд ли согласится расставаться со своим трофеем. В общем, все плохо. Просто отвратительно. Поисковые отряды стали возвращаться уже ближе к ночи. Первыми вернулись те, кто уходил в горы. Следов таза не обнаружили ни в переносном, ни в прямом смысле. Весь вечер валил снег, который начисто замел все, что только можно. Наконец вернулся и командорский отряд, тоже без каких-либо вестей. А поскольку на улице в этот момент находилось не меньше половины взрослого населения в Шензай прямо там открыл общее собрание. Я стояла в сторонке, чтобы не отсвечивать, и ловила каждое сказанное слово. Самая часто звучавшая версия — Тазу угодила в плен к вампирам. Ее же придерживалась и верхушка. В итоге дискуссия свелась к спорам, какой выкуп за соплеменницу предложить проклятым кровососам. Как я и предполагала, мое имя не было произнесено ни разу. То ли народ боялся прогневить выжака, чей собственностью я здесь числилась, то ли просто исключал вариант обмена таза на меня, мол, на кой черт вампирам сдалась оборотница. Про штурмовика, который сейчас находился у вампиров, попросту забыли, ведь в глазах местного населения я была женщиной Шинзая, а не какого-то там Генри. В качестве выкупа предлагались шкуры горных баранов, медные изделия, а также закупленная в городах провизия. Но в итоге так ни на чем и не сошлись. Решено было отправиться к вампирам и уже там на месте выяснить, что им больше по душе. Правда, здесь оборотни разделились на два лагеря. Одни настаивали на том, чтобы выдвигаться немедленно, другие не видели в спешке никакого смысла и склонялись к утренней экспедиции. В числе первых были Тангай, а также отец Тазы, тот самый оборотень, что осадил Шинзая в бане. Вторую группу спорщиков возглавлял сам вожак. В результате яростных дебатов решили-таки нанести визит вампирам утром. Победил и авторитет Шинзая, и заметное численное преимущество его сторонников. Под возмущенные выкрики, оставшихся в меньшинстве, толпа разошлась по домам. Я поспешила покинуть сходку первой, чтобы не попасться на глаза зеленоухому гаду. Но он все равно приперся и устроил мне жесткий допрос. Подозрения, что я причастна к исчезновению Тазы, явно не покидали его. В конце концов посоветовала ему проспросить стражников. Как-никак они не отходили от меня ни на шаг и должны были слышать все, о чем я говорила с Тазой. Процедив сквозь зубы, что мне не удастся сбежать, даже если я сговорюсь со всем племенем, Шинзай все-таки пошел опрашивать стражу. Там, естественно, нечего было ему рассказать, и мерзавец, наконец, оставил меня в покое. Ночь я провела в кошмарном полусне. Ворочилась, проваливалась в забытье, потом вскакивала в холодном поту и опять ворочалась. Вырубилось уже под утро. Последний раз, когда смотрела на часы, было начало пятого. Шаги зашедшего в комнату гарсона заставили меня вскочить как ошпаренную. Спросонья показалось, что это пришел палач. Встряхнув головой, спросила оборотня, отбыла ли делегация к вампирам. Он ответил, что сегодня все поднялись поздно, но несколько минут назад Шинзай уже объявил сбор. «Честно говоря, я бы предпочла, чтобы они уже вернулись» потому что еще несколько часов нервотрепки доконают меня окончательно. Ох, что же решат вампиры. Про свое освобождение я даже не думала. Это была отдельная больная тема. Сейчас главное вернуть тазу, если она, конечно, там. Мысли о несчастном случае по-прежнему царапали сердце железными когтями. Генри «Нет, вариант еще и в клетке тазу держать мне категорически не нравится», — решительно возразил я. Анриэл вздохнул и театрально закатил глаза, но потом повернулся к девушке. «Ты готова дать клятву, что не попытаешься сбежать? Тогда выпущу тебя из клетки». «Готова». Не колеблясь, замотала головой та. Вампир приложил ладонь к прутьям, и в клетке вдруг открылась дверца, хотя раньше ее там близко не наблюдалось. Круто. Пойдем, сказал он Тазе. Девушка поспешно выбралась на волю и пошла с головой. Естественно, я тоже отправился с ними. Андрейл подвел ее к тому самому многофункциональному дереву. Не передумала? спросил он. Таза не смело кивнула. Интересно, в курсе ли она, что это вообще за дерево, а может, напротив, знает куда больше меня, потому и решимость подрастеряла?» Тогда клянись. Что не предпримешь, попытки сбежать, потребовал Анри. Но я не знаю, как сказать на вашем языке, растерялась она. Это не важно, отмахнулся глава. Дрейде поймет тебя на любом языке. Девушка произнесла свои клятвы, и как только закончила, дерево ожило, зашелестев листочками. Все, клятва принята, объявил вампир. Затем посмотрел на меня. «Желаешь спросить, почему я хотел оставить её в клетке, вместо того, чтобы сразу требовать клятву?» «Конечно, я кивнул, тем более, что вопрос действительно вертелся на языке». «Потому что труп заложницы мне нужен меньше всего на свете. А теперь, если всё-таки вздумает сбежать, живой ей из нашего леса уже не выйти». «У меня чуть не отпала челюсть». Выходит, это замечательное деревце. Помимо всего прочего, еще и каким-то образом командует силами всего леса? Вот же ж эльфы». «Тангай, мой муж наверняка беспокоится, куда я подевалась. Смущаясь, тихо заговорила Таза. Вы не могли бы сообщить ему...» «Нет». Решительно мотнул головой Андрей. «Тебе же лучше, чтобы мы не проявляли никакой заинтересованности» иначе тебя могут все же заподозрить в пособничестве Ольги. Но твои узнают, что ты здесь, как только прибегут выяснять, не попала ли ты к нам в плен. Идемте, до завтрака им, наконец». Он сделал жест, кажется, нам обоим. Однако ворсхи замялась в нерешительности, очевидно, вовсе не приняв приглашение на свой счет. «Пошли!» — рявкнул глава, уже персонально ей. В столовой к этому моменту не осталось никого, и лишь две порции — Анриэловская, недоеденная, и моя нетронутая — стояли на столе, накрытые магическими колпаками. Впрочем, Анри тут же вызвал слугу и распорядился принести еще один завтрак, а Тази велел садиться за стол. Правда, спокойно доесть нам так и не удалось. Уже минут через десять в столовую заявился один из дозорных, забравших у Шензая меня. «Солнечного утра!» Поприветствовал он главу, хотя погода сегодня была откровенно пасмурной. Там ворсхи прибежали. Спрашивают, не брали ли мы в плен. Он замялся, напоровшись взглядом на сидевшую за столом зеленокожую девушку. Некую унитазу. «Ну, вот и они», — довольно улыбнулся Анри. «Едем, Генри». «А ты?» Он строго посмотрел на тазу. «Не вздумай высовываться за ворота». Та испуганно замотала головой.